22 в в а я За все в жизни приходится платить, и моя плата за то, что связался с кучкой ублюдков, сейчас наступала мне на пятки. Я бежал экономно расходя у воздух и изредка резко меняя направление бега, а вокруг свистели стрелы и шипела магия. Мои б ы л ы е товарищи явно были настроены покарать нас за все хорошее, возможно, даже анально. Б*п, ну что за х*п? В голову то лезет. Впереди с р е д к деревьев мелькала широкая спина Эрни. Мне на пятки наступал Санчес, а метрах в двадцати тяжело дышал Тихий. Ему этот забег давался наиболее тяжело. Дорогар до сих пор не взялся как следует за его прокуренные легкие. Время от времени я заливал ему бодрости, но это помогало слабо и отнимало драгоценные миллисекунды. Фьють! Очередная молния с амбулата пронеслась где-то на высоте пяти метров. К счастью, таджикский маг был косоглаз, а также п у х л и потому все более отставал. Зато длинные ноги Георга позволяли держаться ему в опасной близости. Уже дважды его стрелы дымя какой-то магии проносились между нами. Пока спасали только удача и неожиданные броски из стороны в сторону. Тебе не жить, ублюдок! – взвизгнула Анка, ь посылая стрелу почему-то в меня, который валялся во время развлечения Эрни без памяти. Мы бежали, перепрыгивая через корни и перелетая через холмики и овражки. По правую руку выселась смутно проглядываемая сквозь множество коричневых стволов каменная стена пирамиды. По левую растекался бескрайний лес, и я не понимал, почему Эрни ведет нас в такую неудобную сторону. Ведь гораздо легче было затеряться именно в лесу, чем у подножья пирамиды, где овражки и щ е р б и н ы на земле того и гляди могли обернуться непреодолимой преградой, добежав до которой мы оказались бы в ловушке. Мало нам было проблем с нашими бывшими товарищами, так и еще каждую минуту окрестности о г л а ш а л и с ь грозным звуком рога, словно кто-то вел охоту на нас всех. Удивительно, но, окажется, наших преследователей он совершенно не трогал. Бабах! На мгновение вспышка меня ослепила, и я покатился кувырком по жухлой листве, а секундой позже пришла боль. Сука! Паника затопила мозг. Перед глазами тут же пронеслись картины корчившегося под ударами Сереги Эрни. Какой-то сраный Мак здорово зарядил по мне зарядом магии. Жизненная сила мигом просела на треть. Но самое хреновое, что около столбика со здоровьем зависло два значка с переломом ребер. Ослепленный я забарахтался в тлеющей хвое, с и л я с ь сказать что-то набегающим седьмому и Георгу. Сам не знаю что. И тут раздался новый бабах. Меня о т ш в ы р н у л о ударной волной, но в целом она прошла стороной. Сильные руки рванули меня с земли, устанавливая вертикальное положение. Бежать можешь? Проморгавшись, я увидел закопченную морду Санчеза и отрицательно помотал головой. Меня до сих пор мотало из стороны в сторону, верх и низ то и дело стремились поменяться местами, ком желудки настойчиво стучался на выход, а левый бок горел огнем. Сучье б* Пробормотал он и буквально за шкирку потащил за собой. Вскоре, подхватив меня под другую руку, к нам присоединился Эрни, и я полетел, на будто крыльях ветра. Но не прошли мы еще и полусотни метров, как вокруг снова засвистели стрелы и з а г р о х о т а л а магия. Твою мать, какие настырные ублюдки! Пробормотал Эрни и, обернувшись, вдруг запустил в противника целый огненный шторм. Видя мою вытянувшуюся физиономию, он криво улыбнулся. Не время жадничать и добавил: хватит глазеть, раскрыв рот, хил ь твою мать. Я помотал головой, с б р а с ы в а я ц е п е н е н и е и отстранившись от м е т а в ш е й с я по телу боли, влил в себя несколько исцелений, доведя уровень жизненной силы до д е в н о с т а процентов. Заметно полегчало, но каждый вздох по-прежнему сковывал грудь огненным кольцом. Но одно, даже мощное заклинание не могло надолго задержать преследователей. Мы снова побежали. Перебрались через довольно глубокий о в р а ж и к едва не словили молнию от с а м б у л а т а и вдруг вылетели на опушку леса. Чертова в ы ч е р т и Насколько хватало глаз, теряясь на юге и на севере среди зеленых холмов, раскинулось огромное ущелье, настоящая рана в ч е р е в е земли. Внизу по камням грохотала вода, а противоположный край отстоял от нас метров ста. Правее высилась пирамида. Как ни странно, когда я увидел ее не зашоренную деревьями, то понял, что она не столь уж и высока, вряд ли больше полусотни метров. Но заглянув в ущелье, можно было увидеть, что над поверхностью торчит лишь малая часть айсберга. Западный склон пирамиды буквально врастал в скалистые стены, продолжаясь до самого дна, а у его подножья виднелось небольшое озерцо. Вот они, с е р ё г теперь не уйдут. Раздался пронзительный криканьки за спиной. Бууу! Рог прозвучал прямо над ухом, чуть левее от нас, со стороны пологого каменного распадка. И в тот же момент я увидел тех, кто уже полчаса изводил нас страшными звуками. Они постепенно выехали из леса и встали на небольшом пригорке. Призрачные фигуры в сизых всполохах магии. Огромные скакуны с развивающимися призрачными гривами гневно били копытом. На них возвышались мощные фигуры воинов. Угловатые доспехи скрадывали силуэты. Длинные копья вонзались в небо, каплевидные щиты, как у древнерусских витязей, были приторочены к седлам, но глухие забрала не позволяли разглядеть, к какой расе принадлежат воины. Их было совсем немного, четверо, но твою мать, уровни! Страж пирамиды, двадцать пятый уровень. Головы в шлемах медленно повернулись в нашу сторону, мазнув по телу ледяным дыханием вечности. Доставайте мечи, мать вашу! Рявкнул я т о р о п е в ш и м с я товарищам и сам в свою очередь материализовал из инвентаря подогнанный голомским призраком клинок. Некоторое время ничего не происходило. Стоя на пригорке призраки молча пялились на нашу группку и лишь слабый ветерок колыхал б е л е с ы е гривы коней. С другой стороны, тем временем собралась уже вся братва Сереги. Сам он с обнаженным мечом застыл, стревогой глядя на призраков, а позади собрались все остальные. Они тяжело дышали, разгоряченные долгим бегом, и метали взглядами молнии, что были готовы спалить н а с д о т л а Вдруг один из призраков поднял притороченный рог и бесшумно, откинув нижнюю часть, забрало п о д н е с его губам. Лес озарил новый низкий звук. Через мгновение ему ответили, а стражи, удостоверившись, что мы имеем мечи Даргов, также молча повернули головы к Сереге и его братве. Ага! п о с к р и в и в ш и с ь ф и з и и я понял, что у них-то такого пропуска не было. Аха! Уходим! Мрачно приказал он и сплюнул в нашу сторону. Мы еще встретимся, суки! Ублюдки! Мир тесен! Все равно вы здесь с дохнете, твари! Проорали напоследок напутствия мои бывшие товарищи и быстро скрылись в лесу. Бл*** твари! Выдохнул Санчес и с чувством показал фак, удаляющимся спином. Чуть не загнали. Эрни и Тихий же просто молча пытались отдышаться, а я мрачно заливал в себя все новые и новые хилы, кляня с у д ь б у что закинула меня на сторону этих уродов. И хотя физически полегчало, морально я чувствовал себя приотвратно. Раздался новый звук рога, и к первой четверке присоединилась еще одна. Несколько минут они все вместе созерцали наши н а с т о р о ж е н н ы е рожи. После чего так же тихо, как и я в и л и с ь скрылись в лесу. Так, сопли подобрали, сказал Эрни, видя, что в наших головах еще витает зрелище жаждущих нашей крови боевых товарищей. Делаем дело. Слова командира п а х а н а заставили нас собраться, затолкать недавний страх поглубже и начать делать дело. Позорное бегство, наполненное страхом за ц е л о с т н о с т ь своей шкурки, действительно ржавым ножом прошлось по моей душе. Да и, судя по мордам моих товарищей, по их душам тоже. По молчаливому согласию мы решили не вспоминать о случившемся и, приведя себя в порядок, двинулись к п о д н о ж ь ю выступающей над землей верхушки пирамиды Семи Огней. Ребра все еще горели, и по опыту я знал, что заживут они не ранее, чем на завтрашнее утро. Вблизи. Она производила довольно странное впечатление. Вросшая в землю, сложенная из здоровенных серых блоков, она была похожа на пирамиды майя или ацтеков. Те же ярусы, те же пропорции. С первого взгляда входа нигде не было видно, но полазив минут двадцать по прилегающим к ней вражкам, мы довольно быстро отыскали их целых два. Сдается мне, блуждать мы там будем. Нарушил зловещее молчание Тихий, когда заглянул в темный провал. А мне сдается, что братва Сереги там уже поблуждала. Вставил я свои пять копеек. С чего ты взял? – спросил Эрни, осматривая с край обрыва огромное ущелье. Эта местность и стражи не были для них в н о в е Думаю, они уже брали квест. Но у них не было мечей оберегов. Ну и что? Может, по прохождению квеста они исчезают? Я пожал плечами вслед за Эрни, приблизившись к краю обрыва. Красиво, черт подери. Возможно, возможно. к о л и это так, мы заметно отстаём от них по уровням. А нам до этого есть дело? Наоборот, в наших интересах больше не пересекаться с к о д л о й Сереги. Сказал бы я, кто здесь к о д л а Двинем? Да, только для начала нам понадобятся факелы, много факелов. А ведь точно. Еще блуждая по своему синколу я наказывал себе торануться этими крайне необходимыми вещами. Но последующие события начисто выбили этот наказ из головы. Благо в дорогаре ты можешь таскать с собой уйму вещей. Нам не составило проблем набрать целую гору сухих ветвей и пропитать их маслом, найденным в сумке с ингредиентами г о л у м с к о г о шамана. Уже скоро, держа над головой пару чудящих факелов, мы ступили под каменные своды. Если снаружи пирамиды было тихо, то внутри стояла мертвая тишина. Я забафал нас по самому максимуму. Регулярно обновляя чары, но все равно казалось, что надо сделать что-то еще, чтобы быть полностью готовым к к чему? К схваткам, наверное. Хотя с другой стороны, предстоящие сражения меня пугали много м е н е е недавнего рандеву с Серегой и остальными. Я уже видел, на что способен мой бывший командир, и совершенно не хотел п р о в е р я т ь с о творит ли он такое со мной. Мрачный коридор оказался чертовски длинным. Я уже было подумал, что вот-вот мы пройдем пирамиду насквозь и выберемся с другой стороны, так и не найдя прохода вглубь. Но вдруг коридор нырнул вниз и почти сразу вывел в большой зал. Трепещущие огни факелов не в силах были разогнать сгустившуюся в нем т ь м у Колеблющийся свет вырывал из нее то о с к а л неведомой каменной твари, то полуразрушенный пролом в стене, то ржавый доспех валяющийся на пыльном полу, то осколки статуи. Раскрошенные настолько мелко, что невозможно было догнать кого они изображали. Мы закрутили головами, пытаясь понять, где же оказались. Но понимание никак не хотело являться в голову. Что это за место и зачем оно наполнено подобным хламом? Братва, мы тут не одни. Вдруг тихо прошептал Санчес. Я поморщился от такого наименования. Вот уж кого я бы назвал братвой в последнюю очередь. Но тоже, как и остальные, настороженно замер. Да, мы были в зале не одни. Издалека, из-за завалов р у х л д и бывшей когда-то каретами, выдвинулась высокая угловатая фигура, очень похожая на тех рыцарей призраков, что встречали нас у подножия пирамиды. Но в отличие от них этот страж выглядел вполне материальным. Полные пляшущих от света факелов доспехи были припорошены вековой пылью. На руке висел каплевидный щит с неразборчивым рисунком, на поясе меч, а на плечах располагались странные фигурки. Темнота не давала их как следует рассмотреть. Тяжелый поступ ь сотрясла пол. Он шел степенно, п о л н й о с я з а е м о й мощи и гордой силы. Шаг, другой, третий. Выругавшись, мы достали из инвентаря выданные нам старым голымом клинки, но страж, будто их и не заметил. продолжая надвигаться с неумолимостью бульдозера. Когда до нас оставалось не более десятка метров, он наконец остановился. И не только он. Бляха-муха, что за хрень? Мои со товарищи застыли каменными изваяниями. Кажется, даже свет факелов обратился в неподвижную плазму. Кто ты? Прогрохотал страж. Его голос растекся по пирамиде, содрогнув ее до самого основания. Я открыл рот, чтобы ответить, но сказал совсем не то, что хотел сказать изначально. Последователь безымянного бога, мертвого бога. Зачем-то поправил меня страж. Мертвого бога. Согласился я. Тьма под его забралом не позволяла определить даже, есть ли там вообще кто-нибудь. Но я остро почувствовал взгляд древнего существа, и сердце заколотилось от прикосновения ветхих тайн. У тебя есть то, чего не должно быть, констатировал страж, и я сразу понял, о чем идет речь. Покажи. Я содрогнулся от внезапной дрожи. В его голосе было столько мольбы. Почти помимо воли достав кольцо о р и д у и к в и н т а из инвентаря, я протянул его стражу. О, -ох". доспехи пришли в движение. Страж металлической грудой склонился над кольцом, будто принюхиваясь к изысканному аромату. Несколько секунд он боролся сам с собой, а потом выпрямился и, защищаясь, поднял руку: "Убери! Слишком ярко." Я послушно убрал кольцо в инвентарь, а страж снова заговорил, и на этот раз в его голосе послышалась неожиданная теплота: "Я вижу, ты ничего не понимаешь, Акари." "Абсолютно." Честно признался я. Тогда слушай и внимай, ибо мало кто в нынешнее время сможет поведать тебе больше. Ты, он упер в меня железный перст, носишь наследство мертвого бога. Но не обольщайся, его носят многие, но практически никому не удавалось еще его заполучить. Глупые людишки, получив в руки осколки былого величия, начинают погоню за призраками. Не в силах осознать, что у них в руках, но надо сказать, что то наследие, что досталось тебе, самое значимое из тех, что я видел. Но, как я уже говорил, это ничего не значит. Призраков много, как и путей. Поэтому послушай мой совет: не бросайся в эту погоню. Она сгубила уже многих. Он сделал паузу, а меня вдруг озарила внезапная догадка. тебя, всех нас. Великая горечь пробилась сквозь железные нотки великана. Мне же захотелось задать стражу множество вопросов. Ты говоришь о путях, но я и не собираюсь по ним шляться. Я всего лишь хочу выбраться отсюда живым, а не остаться в виде голома. Поверь, это не самое страшное, что с тобой может случиться. Пути мертвого бога ищут нас, манят и подталкивают. з а с т а в л я ю т людей и не людей веками гоняться за иллюзиями, но лишь для того, чтобы увести в тьму. А теперь нам нужно вернуться на наш путь. Постой! В голове р о и л и с ь тысячи вопросов, но я задал самый важный из всех. Ответ, ь страж! Мертвый бог, кто он такой? Почему он мертв? Кто его убил? Семеро были рождены, один нет. Они взглянули на нерожденного и устрашились его мощи, и убили его. Но сила его оказалась столь велика, что продолжила жить сама по себе, как и осталось на месте все то, что ему положено. с е м е р о пытались его уничтожить, но тем самым о б л е к л и на себя множество бед, и потому смирились. Ты спрашиваешь, кто он? Да кто об этом может знать? Он ведь так и не был рожден. Великий воин или великий зодчий, великий создатель и или великий злодей. Ужас, что сотрет вселенную. Потому что его чары сплошь состоят из всяческих болей? Нет, не потому. Сила его осталась существовать, но она была отравлена его болью. Болью так и не воспарившего над миром высшего существа. А теперь. Он замолк, и мир вдруг отмер. Эрни чертыхнулся сквозь зубы, Санчес отшатнулся, а на руках Тихого заиграла готовая активироваться магия. Что надо б на п у т н и к а м в моей обители? Ее огни лишь для призраков, живым нет места в великой пирамиде, сказал великан, и я мгновенно уловил изменившийся тон. Эрни вышел вперед и что-то сказал. Что-то, на что я даже не обратил внимания. Все цело, поглощенный произошедшим. Нерожденный. Пути. Сгубило всех нас. Похоже, каким-то непостижимым образом я наткнулся на того, кто в курсе всей этой дряни. Хотя почему непостижимым? Пути мертвого бога ищут нас. Да. Если и моя странная профа, и моя магия, и яйцо Айеха, наполненное бурей, все это не случайность, то почему бы не с ч е с т ь не случайностью мое попадание именно в эти ясли, где находится это древнее существо? Он сказал, что кольцо это наследие. Получается, это оно подталкивает меня к этим чёртовым путям. Значит ли это, что если я от него избавлюсь, то? Проснись, Пойтом! Прервал мои размышления грубый голос Эрни, и я с удивлением обнаружил, что с т р а ж исчез, а вся наша братва стоит уже метрах в десяти от меня и выжидательно п я л и т с я Вы получили задание п о м о щ ь последнему из даргов. Прочитал я системную надпись. Да-да, погнали.